У нас, говорит, ни единой возможности прорваться нет. Численный перевес слишком большой. Пусть, мол, они там сначала не ожидают контратаки, но спохватиться успеют. Встретят нас сталью, затопчут почем зря. Аргрим даже головы не повернул. Сказал только, не затопчут. И рукой так махнул, мол, беги уже, выполняй, что велят. И побежал наш ярл-солдат строить, готовить к атаке. Красно-черный тем временем сделал то, от чего у меня до сих пор, как вспомню, мурашки по коже бегут. Даже потом уже не так страшно было. Он поднял за волосы отрубленную голову, что у ног валялась поднес к лицу и начал что-то шептать ей в ухо. Слов я, само собой, не разобрал. Смотреть-то не хотелось, но странное дело оторваться не мог. Он будто бы просил, разговаривал не с самой головой, а с чем-то сквозь неё. В тот момент я понял, что души наши теперь гроша не стоят. В другой ситуации его, понятное дело, схватили бы. Да на костер без лишних разговоров. Простой народ никогда колдунов не любил Но тут мы все стояли в лужах крови И нам было не до справедливости и божьего суда В общем, поговорил он с головой Да бросил ее со стены А сам вдруг корчится стал, будто от боли сильной Пополам согнулся, потом резко выпрямился Маску свою на мгновение задрал Впервые на моей памяти Жаль, разглядеть ничего толком не успел Помню лишь, что изо рта у него ворона вылетела. Грязно-серая такая, самая обыкновенная. Каркнула, в лес улетела. Я даже глазом не успел моргнуть. Аргрим подошел к самому краю стены и закричал. Пронзительно, хрипло, как раз по воронье. Только этот крик был протяжный, истошный аж внутри все сворачивалось. И мертвецы внизу под стеной зашевелились. Медленно, неуклюже они поднимались на ноги и брели в сторону вражеского лагеря. Те, у кого не было ног, ползли. Некоторые передвигались на четвереньках. Они не издавали ни звука. Да и вообще все вокруг замерло. Даже птицы в лесу замолкли, словно ужаснувшись тому, что там творилось. Поистине, я, наверное, последний из тех, кто тогда это видел. Поверьте, рад бы забыть, да не могу. Мне часто снится этот проклятый день. Хотя сейчас уже реже, вообще снов мало вижу. Но все равно, если уж снится, то так отчетливо ты и впрямь вновь там стою Молодой, перепуганный насмерть а Они внизу медленно идут В полном, совершенном безмолвии Мне на стене отлично слышно, как шумит трава у них под ногами Что странно, у нас в крепости никто даже не закричал Ни от страха, ни от удивления Наверное, подспудно В глубине души все ждали от красно-черного чего-то подобного Вернее, не то чтобы ждали, а знали, что на такое способен. Но тишина продолжалась недолго. Мертвецов увидели во вражеском лагере. Утро уже успело перейти в ясный день, а потому их сложно было принять за живых. У кого-то не хватало половины черепа, а у кого-то руки, у кого-то внутренности вывалились и волочились следом, цепляясь за корни и кусты. У некоторых в груди торчало по несколько стрел. Так что маргеловские приспешники сразу догадались, кто к ним пожаловал. Вот уж они-то на крике не скупились. Ну да-да-да, дать им должное. Побежали не сразу. Кое-кто пытался было дать нашим неожиданным союзникам отпор. Но толку в этом никакого не оказалось. Правду говорят в народе. Двум смертям не бывать. Мертвецы сражались, как звери Молча, с безудержной, дикой яростью Не обращая внимания на удары мечей или копий Они валили маргеловцев на землю Душили их, топтали, разрывали на части